Глава 17 Стены давили, все тело жестоко ломило, между лопатками чесалась лопнувшая кожа, которую он умудрился ободрать о стенку. Эми Джакард Дюбате то плавал в беспамятстве, вспоминая какие-то невнятные моменты детских лет, то приходил в себя, но думал, что угодил в посмертные чертоги грешников, настолько вокруг было жарко, страшно и пахло каленым железом. Он не знал, сколько прошло времени, где он находится и почему при каждом движении пот, заливающее лицо, превращается в кровавые ручейки. Правда, несмотря на удушливую жару, он не страдал от голода и жажды. Это тоже было удивительно. Впрочем, через короткое время он понял, что несколько раз в сутки ему просто вливают воду и бульон через обыкновенную воронку. Это было унизительно и странно. Может, он ранен так сильно, что не в состоянии держать голову, Или сестрам милосердия просто некогда уделять ему достаточно времени. Помнится, после первого ранения к нему заходили строго по часам, меняя повязки и принося лекарства. Задумавшись об этом, Эмит повел плечами и глухо застонал от боли. Все ясно. Он плох, возможно, умирает. Стоит ли бороться за существование, если все тело будет покрыто шрамами? Он уже выжил однажды и до сих пор помнит, как отшатнулась невеста, увидев незаживший рубец на лбу. А руки? Что с его руками? Почему он не может их поднять? Это оглушающая слабость виновата или что-то еще? И почему перед лицом маячат страшные черные когти? Тут есть грифы? Или гангуты оставили кого-то присматривать за беспомощным пленником? На этой мысли силы вновь оставили графа, и он скользнул в беспамятство, как делал уже много раз. Но однажды очнувшись, он не стал открывать глаза, а собрался силами и прислушался. Мир оказался наполнен звуками. Где-то рядом потрескивали дрова в камине. Капала вода из плохо заткнутой бочки, пищали мыши. Он старался ровно дышать, потому что звук собственного дыхания и стук сердца невероятно отвлекали. И вот когда ему удалось взять под контроль собственное сердцебиение, он услышал разговор. Двое мужчин, очевидно, расположились где-то за пределами того жаркого пространства, в котором он пребывал. Но обострившийся слух передавал даже стук медных кружек по деревянному столу, скрип сыра под лезвием ножа и недовольное постукивание половиц, когда собеседники в запале начинали ходить, тяжело топая ногами. — Умрет офицеришка, не выдержит, — говорил один, смачно откусывая что-то. — Не скажи, лордик крепкий, да и маг не дурной, — возражал второй, звеня горлышком бутылки. — Да он уже год валяется ни туда, ни сюда. Хмыкал тот, который ел, постукивая рукоятью ножа по столешнице. «Вспомни ту красавицу, которую наш верховный себе забрал. Тоже год лежала, а теперь порхает, как птичка, уже наследника родила. Так-то оно так, да говорят у людей самки дюжи-живучие, как кошки». Раздавшийся потом хриплый смех и стук кружек ничего Жаку Дюбате не объяснил. Ему снова стало холодно, и он постарался сжаться в комок и отстраниться от странного разговора. Однако невидимые мужчины выпили, закусили и болтовню продолжили. «А помнишь, когда крылатая камнем лежала, что владыка говорил? Что если якорь не найдет, не вернется. Помню!» Поскрипел стулом второй. «А что за якорь? Вроде у нас тут моря и нет». «Да это он как-то по-умному обозвал. Помнишь, летал к людишкам, девчонку притащил? Сестру крылатой?» «Помню. Смешная такая. Все хотела на мой хвост посмотреть». Ну вот, она и есть якорь. Крылатая ее любила очень берегла. А когда с верховным кровью обменялась, да изменения начались, только эта девчонка ей помогла на тот свет не уйти. Сидела рядом, ревела, вот человечка и выкарабкалась, и кровь верховного приняла. Да, понятно теперь, почему крылатая с этой бледной немочью носится. Поди найдет для нее того, кто кровью поменяться, согласится. Может, и найдет. Да только сам знаешь, не любит наши кровь мешать. Знаю! вздохнул первый. «Даже знаю, почему. Бабка рассказывала. Это ж не просто так крови на ранку капнуть. Это отдать часть себя и принять часть чужого. Если пара слаба, то и сам ослабнешь. А если сильна, можешь оказаться в подчинении. А этот-то красавец. Может, потому и лежит бревном, что его залило кровью тех, кого он сам в клочки разорвал?» — хмуро предположил собеседник, булькнув жидкостью из кружки. «Да нет, скорее всего, у него якоря нет. Он же один остался, прикрывал своих. Может, сирота, а может, вообще конченый, ни жены, ни детей. У нас вон сол прикрывают всегда, сам знаешь почему». «Да уж знаю, не везло ему, всех потерял». Невидимые незнакомцы снова завздыхали, а Жак медленно возмутился. «Почему это он конченый? Да, сирота, но давно самостоятельный и вообще у него жена есть, тоненькая, как тростник». с большими голубыми глазами и волосами цвета карамели. Она сладко пахнет чистотой, лавандовым мылом, а еще лопатки заныли еще сильнее. Раздался громкий треск, и где-то над головой раздалось. «Смотри-ка, не совсем пропащий! Крылья выпустил!» На следующий день к полудню Виконт отвез Амелию к своему поверенному. Мэтр не встретил их благодушно и сообщил, что дело уже передано в суд. «Заседание состоится завтра, миледи, и ваше присутствие обязательно». «Магическая проверка?» Поднял бровь Виконт. «Именно. Так что оригиналы бумаг нужно будет взять с собой и ни в коем случае не появляться в здании судебной палаты в одиночестве». «Почему?» – удивилась Амелия. «Старинная традиция. Чуть смутился лорд Флаверстоун. Одинокую даму в этом учреждении могут... Эммм... Отвести в полицию нравов, как легкомысленную особу. «А если вы не явитесь на заседание, ваши дела будут рассматривать в последнюю очередь, если у судей дойдут руки», прибавил мэтр Маскани. «Значит, завтра с бумагами в палату. Я поняла. Вы же не оставите меня одну, Виконт?» вежливо спросила девушка. Она не сомневалась, что аристократ, взявший на себя бремя мести, не бросит ее, но задать вопрос была обязана. «Не сомневайтесь во мне, миледи?» Флай склонился над ее рукой и почти коснулся губами тонкой кожи. «Завтра в полдень заеду за вами. Палата открывается в это время, ваше дело будет рассматриваться вторым». Больше ничего важного для Амелии, поверенный, не сообщил. Лишь сказал, что непременно будет в суде, а там уже как светлые дадут. Поскольку деловой визит получился коротким, Виконт предложил Амелии прогуляться по Королевскому парку. Вообще, Нижний парк был открыт для благородной публики приличного вида. Но все же на входе стояли стражники, не пускающие на территорию нетрезвых, грязных и плохо одетых. Коляска остановилась в сотне ярдов от входа. Лорд Флаверстоун подал Амелии руку, набросил на вуаль иллюзию и чинно повел к воротам, рассказывая о предках нынешнего короля, превративших лужок для выпаса скота в сказочной красоты парк, заполненный фонтанами, раскидистыми деревьями, клумбами и статуями. Девушка не знала, что Королевский парк также считался первым местом для встреч влюбленных и аристократов. По центральным аллеям прогуливались женатые пары, а по узким боковым дорожкам и лабиринтам влюбленные. Виконт неспешно повел Амелию по главной аллее, раскланиваясь со знакомыми. Он не зря привез девушку в парк довольно рано, знал, что Клариса и ее отец любят спать до обеда и в парк могут заглянуть лишь ближе к закату. Пользуясь этим, лорд Флаверстоун представлял Амелию всем своим знакомым. «Вдовствующая графиня Дюбате!» — говорил он и быстро уводил девушку в сторону. «Если же собеседники пытались остановить их, задать какие-то вопросы», — Виконт строгим тоном говорил. «Простите, леди в трауре!» — не давая Амелии сказать хоть слово. Когда они вышли на небольшой, посыпанный песком круг, на котором не было ни души, девушка, наконец, осмелилась задать вопрос. «Почему вы не позволяете мне разговаривать со всеми этими людьми?» «Сохраняю интригу», – вежливо и безэмоционально ответил Жан-Поль. «Или стесняетесь моего провинциального акцента», – усмехнулась Амелия. Она знала, что до столичной штучки ей далеко, но не стремилась приобретать внешний лоск. Ей и так нелегко давались эти качели из дорогого ресторана в скромную съемную квартиру, от модистки с шелками и кружевами в простое ателье за суконной формой. Однако Виконт понял, остановился, взял за руку и немного оттаев, сказал. «Я не стесняюсь нашего знакомства, миледи. Я стараюсь сделать легче вашу дорогу в свете. Мало кто из столичных хлыщей понимает, что такое грязь и кровь настоящей войны, и как важно в той мясорубке иметь маячок света. Вы знаете, что там, в госпитале, я вспоминал не этих чопорных и гордых светских красавиц, а вас, такую простую и настоящую». Простите мне мои слова, милорд, потупилась Амелия. Я не хотела обижать вас или грубить. Просто для меня все меняется слишком быстро, и я кажусь себе безнадежно отсталой и провинциальной, не успевая за теми переменами, которые происходят в моей жизни. Я понимаю вас, миледи, и восхищен вашим мужеством. Мужчинам чаще приходится сталкиваться с резкими изменениями в судьбе, «Меняться и приспосабливаться, женщины же в своей хрупкости и уязвимости должны иметь защиту и дом, в котором безопасно. Вы лишились этого в слишком раннем возрасте, но стойко переносите невзгоды». «Благодарю, милорд. Амелии хотелось скорее уйти от смущающего разговора. Продолжим прогулку».